Глава двадцать третья Много их? Фонтан гнева и раздражительности захлопнулся сам собой. И как бы это страшно ни звучало, но сестра подождет. Двоякая ситуация. Теперь она может пострадать из-за меня. Но с другой стороны, это же и гарантирует ей безопасность. Будут охранять ее, пока я не проявлюсь. Если, конечно, глобалы не блефуют. Но тогда тем более нужна помощь. Один я со своей местью не справлюсь. «Все, у спасателей свой обособленный отряд в лагере», — ответил мужик, стоявший возле карты, достал ручку из кармана и ткнул ей куда-то в районе набережной чуть южнее лагеря. «Мы как раз собираемся... Мы как раз собираемся туда прогуляться. С нами пойдешь?» «Да. Поможете со снарягой? Нужны патроны 9 на 19, и разгрузка не помешала бы». «Запишем на твой счет», — ответил рыжий и засмеялся. У нас тут коммунизм. Кто не работает, тот не ест. Халявы ни у кого нет. Минут десять занял короткий инструктаж с изучением карты. Группой, которая шла на поиски, руководил один из помощников Макферси. Он же, один из помощников Макферси. Он же и обрисовал всю картину и, в ручкой чуть ли не полкарты. Как его звали, не сказал. Назвал только позывной Джерри. Его напарник оказался Томом. Не знаю, совпадение или странное британское чувство юмора. Хорошо хоть не Чип и Дейл с их девизом «Слабоумие и отвага». К счастью, и кот, и мышонок были профи, в меру на понтах, но больше реально обеспокоены результатом операции и составом нашей группы. Как я понял, все лучшие были либо в рейдах, либо не могли бросить охрану лагеря, и Макферси буквально спихнул своим помощникам такие кадры, которых не жалко. Рыжий кому-то позвонил, назвал три прозвища — Белфри, Донат и Валькирия. Я в этот момент смотрел на Джерри, и с каждым произносимым именем он кривился, как от зубной боли. Почему так, я понял, когда в кабинет начали входить мои будущие напарники. Белфри с Донатом, причем ударение на первый слог, вошли одновременно, дополнив парад странных парочек в этом помещении. Я прикинул в голове перевод, но такие есть: донат пончик, а Белфри — колокольня, но скорее каланча. Что же их тянет всегда друг к другу, низенькие пухленькие и тощий но высокий. Не первый раз таких встречаю. Особенно забавно их в спортзале наблюдать. Одеты как туристы с закосом подохотников. У каланчи под мышкой на ремне болтается УЗИ. А у пончика на груди, или скорее на животе, поперек лежал Мосберг в тактическом обвесе. Английский не родной, а судя по акценту, немцы. Следом летела Валькирия, а вместе с ней и легкое разочарование. Я нарисовал этот образ – это такая большая скандинавская блондинка-воительница. Но, как говорится, ваши ожидания – ваши проблемы. Влетела, да, примерно как колючий перекати поле носится перед салуном. Дверь хлопнула, а антиблизнецы отскочили в стороны. И на пороге возникла маленькая худенькая девушка, совсем не страшная, хоть и лысая, и с татушкой на лице, пирсингом на бровях и жвачкой во рту. На ней свободно сидели кожаные штаны и мотоциклетная куртка, а над спиной, примерно на две головы, возвышался ствол снайперской СВД. единственное что хоть как то тянуло на принадлежность к валькириям это татуировка в виде молота тора на шее а так типичная восточная европа может и сербии или венгрии еще раз перезнакомились потом джерри показал маршрут на карте обрисовал задачу в духе идем быстро но аккуратно на рожон не лезем канал для связи номер пять эфир не засоряем на мой немой вопрос пообещал выдать рацию а потом уточнил, если ли у кого вопросы, и разочарованно вздохнул, потому что вопрос у всех был только один — откуда у меня живая шимпанзе? «Удачи, парни! Джерри, берите хай-эндс, его как раз долатать должны были». На прощание Макферти даже из-за стола вышел, и каждого похлопал по плечу, а подойдя ко мне, сказал «Ищи своих, а потом придумаем что-нибудь с глобалами». Я кивнул. Особо нечего было ему сказать, только если попросить... не говорить глобалам, что я нашелся, но просьба бы ничего не изменила захочет сдать так слова его не остановят джерри велел всем собраться у школы через 30 минут, а меня повел на склад то есть мы просто спустились в подвал камерам сейчас пустых от преступников но битком набитые всяческим добром ощущение будто в торговый центр мечту выживальщика попал да еще и все со скидкой только жаль закрывается скоро Я взял с полки черный мусорный мешок и пошел за покупками. Джерри вежливо стоял в сторонке, меня не ограничивал. Только тихонько покашлял, когда я бросил в пакет третью полторашку с водой. Но когда я забросил туда же уже пятую пачку патронов, он не выдержал и попросил не надорваться. Ладно, на четыре магазина по два раза хватит, а там еще дожить нужно. Я быстро взял пару новых футболок цвета хаки, комплект трусов и носков. Но много времени потратил на поиски разгрузки. Готового варианта не было, но нашлись двойные подсумки с универсальным креплением на жилет. И сам жилет, похожий на наш вымпел, с карманом под бронепластину и с тропами для крепления подсумков. Плюс подобрал кобуру на бедро, в которую переместил ТТ и еще пару подсумков под всякие мелочи. Джерри поторопил, отметив, что осталось 10 минут до точки сбора, а туда еще идти. И протянул мне рацию с проводным наушником. Я спросил, есть ли гранаты, но в ответ получил только грустный вздох. Тогда я гляделся и с трудом, но придушил себе и жабу, и хомяка, и кто там еще у кого сидит, кайфуя от халявного лута. И двинул в сторону выхода, возле которого заметил тележку уборщика. Схватил резиновые перчатки и пластиковую бутыль с какой-то химией, похожую на туалетного утенка-борца с микробами, и бросив на ходу «таков путь», поторопился в туалет, мимо удивленного Джерри. Первым делом, как остался один, умылся и переоделся в чистое. Всего лишь новые носки с трусами, а будто заново родился. Еще бы зубы почистить. Зашел в пустую кабинку и, надев перчатки, достал томагавк, залил покоцанную рукоятку чистящим средством, подождал несколько секунд и отнес его в раковину, где, как оказалось, не было воды. Хреново. Пришлось потратить почти всю добытую питьевую, но отказываться от топора я не хотел. Магазины, которые были в сумке, просто протер салфетками, пропитанными антисептическим спреем для рук. Благо, в постковидные времена они теперь были во всех туалетах. Подумал немного и повторно забрызгал им томагавк Фиг знает, сработало ли. Но раз на этикетке написано, что 99% бактерий убивает, значит, буду в это верить. Джерри постучался. а потом и крикнул, что пора идти в тот момент, когда я заканчивал укомплектовывать новую разгрузку. Все, что было ценного, типа бинтов, патронов и сигарет, распихал по подсумкам. Старую сумку запихнул в мусорный пакет и скинул в урну. Закурил и практически налегке, только баклажка с водой под мышкой, пошел за командиром. Поискал мартышку, заметил ее среди детей И махнув Джерри, мол, подожди секундочку, сбегал к нянечкам и попросил присмотреть за питомцем, пока я не вернусь. Команда уже собралась. Сидели в тени на крылечке школы. По приказу Джерри построились, он бегло осмотрел снаряжение. Пробурчал что-то себе под нос, но докапываться ни до кого не стал. Пончик у нас был за санитара. Валька, иначе у меня язык не поворачивался ее назвать, за снайпера. Том и Джерри типа штурмовики, оба с сорок седьмыми калашами. Но ну, а роль каланчи я пока не понял. Мы прошли здание школы, поднялись на второй этаж, а потом в одном из помещений вышли на балкон. Оттуда по мостику из досок перешли на контейнер, здоровой с охраной, дошли до соседнего, у которого в крыше оказалась дыра с лестницей. А потом и в полу такая же, что и вывело нас уже в ящик с решеткой и выходом на волю. Под прикрытием стрелков на контейнерах пересекли пустую улицу, и уже аккуратно, осматривая каждый угол, подошли к старому синему зданию. Том постучался, помахал вооруженным людям на крыше, и мы услышали звук отпираемых засовов. Раньше это была автомастерская. Сейчас переоборудованная в гараж на пять, а то и шесть машин. В наличии было три. Техничка в дальнем углу, над которой сейчас колдовали сварщики, легковушка, которую, наоборот, разбирали на запчасти, и небольшой фургон — кастомизированный в лучших традициях зомби-апокалипсиса. Я наконец-то понял, что такое «Хай Эйс». Он же фургон Toyota Хай Эйс», чем-то смахивающий на наш старый «Рафик». Только морда тупее и раздвижная дверь с другой стороны. Узнал с трудом, настолько сильно ее доработали. Стекла по кузову затянуты плотной решеткой. К переднему бамперу приварены заточенные уголки по типу зубьев у кавша-бульдозера. Только сантиметров по пятьдесят в длину – и чуть скошены к центру, чтобы на таранц подручнее было идти. На крыше РПК с сошками. И дополнительный бортик по периметру с частоколом из арматуры, направленной вниз. Даже вокруг колес что-то чудное наварили. Но скорее как защита от опрокидывания, нежели для перелома ног тем, кто мимо шаркает. Джерри с Томом сели спереди. Валька пристроилась к бойнице в двери багажника. Каланча просто встал в центре, частично высунувшись в люк. «Теперь понятно, он у нас за пулеметчика». А мы с Пончиком уселись в роли пассажиров, поделив стороны для обзора. Машина завелась и поехала в сторону набережной. Солнце шпарит, мертвяки вялые и довольно мало вокруг. Все больше уже добитые вдоль наеженной дороги валяются. Но все равно, поглядывая одним глазком в свой сектор и поддерживая ни о чем на разговор с Пончиком, приступил к зарядке магазинов. «Мы скоро уже подъедем к речушке кау -уотер». Дроп должен был упасть где-то рядом». Джерри повернулся в салон. «Если с нашей стороны, то хорошо. Там только отель и районы среднего класса. Здесь раньше экспаты жили». «А если не с нашей?» «То плохо. Там будет съезд на Парсонаж-роуд, который ведет к нефтеперерабатывающему заводу». «Ясно, кто его держит. Точно не знаем. Раньше не лезли так далеко». «Факт, Том, сюда сворачивай. Чуть не проехали. И аккуратней. Я кровососа видел в окне, в баре». Джерри опять повернулся. «Но до эпидемии тот район был под контролем банды Соломона». «Кто такой?» — спросил Пончик. «Поверь, лучше тебе не знать. Очень надеюсь, что Соломон уже давно превратился в ходячего, пусть даже в кровососа. Но при любом раскладе этот мир станет лучше». Джерри легонько похлопал Тома по плечу. «Тормози, выходим». Хай Эйс мягко остановился возле чего-то дома, и Том начал сдавать назад, явно намереваясь припарковаться в чужом гараже. «Донат, космос, выходим и прикрываем». Командир первым выскочил из машины, взял в руки пистолет с глушителем и подбежал к воротам, слушая, есть ли там кто. «Донат, не пали, работаем тихо». Я жестами показал, что войду в дом. Благо входная дверь была распахнута, МПХу на изготовку, контроль пончика за спиной... который достал из машины мачете и сейчас разминал кисть, рассекая воздух. Стрелять пришлось, едва переступив порог. Из кухни в коридор вывалилась пожилая дамочка в окровавленном фартуке. Приклад мягко брыкнулся в плечо, а мозги старушки брызнули на розовые обои. «Кухня чиста. Гостиная чиста. Лестница минус один. Лестница минус два. Лестница минус три четыре. Да откуда вас там столько?» «Одного я упустил». Неваляшка споткнулся предыдущее тело, зашатался, а пуля лишь черкнула по темечку, оставив рваный пробор в коротком ежике. Добить не успевал, переключился на новых, прущих откуда-то со стороны гаража. Думал уже звать на помощь, но подключился пончик. Набошел меня за спиной, отрубил голову парню на лестнице и, толкнув перед собой журнальный столик, стал рубить руки и добивать тех, кого упускал я. «А ты хорош!» Мы выждали минуту, После того, как поток зомбаков прервался, я похвалил Пончика. Да это было нечто, штаны бы теперь просушить. Пончик отпихнул мертвое тело и уселся на диван. Русский, как ты это выдерживаешь? Я вот не могу, спать не могу. Только глаза закрою и, кажется, будто жрут меня. Пон, Тфу. Донат, открывай ворота, я прикрою. Я пошел в гараж, но, как оказалось, мы всех уже перебили. Цель у меня просто есть. А когда цель есть... то все остальное проще становится. Следующая остановка — пятиэтажный отель с удобной как для обзора, так и для поддержки от Валькирии панорамной галереей под крышей. Разделились. Валька с Томом тихонько пробралась на лестницу, почти не зацепившись шаркунами, которые прятались от жары в холле отеля. Каланча с Пончиком остались с машиной, как бы на подхвате, а мы с Джерри ждали информации с высоты. «Есть контакт!» — в рации прозвучал голос Тома. «Вижу парашют. Лежит прямо на воде. Как слышите? Прием!» «Слышим хорошо. Люди есть? Контейнер?» «Контейнера нет. Возможно, он под парашютом, в воде. Вижу людей». В разговор Тома и Джерри вмешалась Валька. «Смотри правее. Метров 15 вдоль берега. Будто в засаде сидят, за лочугой. «Принял. Вижу. Четверо. Палят выход из трубы. Прямо напротив парашюта. Канализация или водоотвод какой, не пойму. Но труба здоровая. Машина может проехать». «Еще контакт!» «Опять Валькирия!» «Теперь левее от входа, но чуть дальше, шесть или семь, прячутся за камнями, по виду местные бандиты. Наблюдайте пока, что они там ловят. Попробуй с и связаться!» Тяжело не понимать, что происходит. Что-то они там видят, а что-то упускают. Захотелось самому подняться на крышу, а то и к речке ближе подойти. Джерри терзал рацию, но без особого успеха. Пару раз что-то прошуршало в ответ и пощелкало, но больше ничего». Зато Валька с Джерри замечали все больше деталей. Разглядели пару трупов на берегу, не зомбаков, а туземцев с огнестрелами, а за кустами на краю дороги, ближайшей к парашюту, обнаружили машину МЧСников и два тонированных джипа рядом с ней. Том предположил, что наши спасатели первыми прибыли к дропу, возможно, даже успели его поднять, уйти не успели, и попали под обстрел новых желающих поживиться контейнером. Заныкались в трубу, никого не пускают к себе, но и сами не могут выйти. Непонятно было, почему не уйдут дальше по канализации, но Валька предположила, что там либо завал, либо бандиты перекрыли возможный выход. Каланчу и Пончика с пулеметом отправили к истоку речки, занять удобную позицию и пресечь любые попытки перебраться на наш берег. А мы с Джерри выдвинулись вперед короткими перебежками от хижины к хижине, пригибаясь за кустами и заборами. Чем ближе к речке, тем мельче и дряхлее были здания вокруг, да и сама речка метров тридцать в ширину, не больше. Решили, что нападем. Займем удобную позицию и постреляем тех, кто слева, а Валька с Томом придержит правых. Когда до врагов осталось меньше ста метров, ряд домиков с нашей стороны, речка и почти зеркальные ржавые лачуги с той стороны, Джерри еще раз попробовал вызвать по рации МЧСников. Но даже я его не услышал. Зато разглядел у бандитов черный чемоданчик с торчащими антеннами. Показал на него Джерри. Тот кивнул и сказал, что начнем без команды, а если что-то пойдет не так, то отходим к отелю. Я перебежал к соседнему домику, помахав Джерри, что готов, и понеслась. Уже не до тишины было дело. Главное скорость. Несколько коротких очередей с калаша, по кучно сидящим и подставившим нам бок бандитам. Джерри мог и не выцеливать, ржавые стенки хижин пробивались на ура, достаточно было кучно бить. Плюс Валька подключилась моментально. Я добавил, выцеливая черный ящик, по сути, больше-то и не в кого было стрелять, Джерри положил всех. Заработала рация, сначала испуганным голосом Валькирии, мол какого хрена, пропали и не отвечаем. Отчиталось, что справа все чисто, переключается на дорогу, откуда послышались звуки пулемета Каланчи. Потом в рации наконец зазвучал уставший радостный голос Бати. А еще через пару минут из трубы выбежал Вадик, за ним Саня, поддерживая раненого Леонидыча и два МЧСника с набитыми рюкзаками за спиной.